Глава тридцать вторая. Опасные слова. Поместье лорда Бартонеса огромной жабой притаилось в ночи, занимая со всеми стенами и пристройками участок размером с добрую крепость. Но крепостью поместье не было. Повсюду огни, высокие окна, откуда звенела музыка и доносился смех. Тем не менее, на верхушках башен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 Было решено не брать. Каждому из отправившихся на прием, как выразилась Вэрин, отведена своя роль, и Перину в этот вечер подходящей не нашлось. Эскорт необходим, чтобы придать гостям значимость, подчеркнуть их достоинство в глазах кайриенцев. Но больше десяти человек выглядело бы подозрительно. Ран пошел понятно почему. Приглашение ведь прислано на его имя. Инктор должен своим титулом придать визиту больший престиж, а Лойл шел потому, что Огеры были в моде в самых высоких кругах кайриенской знати. Хурина решено было выдать за личного слугу Инктора. истинной его целью будет обнаружить по возможности следы приспешников Темного и Троллоков, а от тех и Рок-Валер недалеко. Мэт беспрестанно ворчавший и сетующий на горькую долю, пытался прикинуться слугой Ранда. Мэтта взяли потому, что он способен был почувствовать присутствие кинжала. Если у Хурина ничего не выйдет, то, глядишь, найти друзей темного получится у него. Когда же Ран поинтересовался Уверен, почему идет она, Айседа лишь улыбнулась и сказала. — Чтобы остальные в беду не угодили.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 а многие благородные его и не заметят. У вас с Хорином своя задача. А теперь, Мэт, тихо. Вмешался Инктер. Если не хочешь, чтобы нам отказали. Они приближались к дверям, подле которых стояло с полдюжины стражников с гербом дома Дама Дред, древа и корона на груди, и равное число мужчин в темно-зеленых ливреях. с древом и короной на рукаве. Глубоко вдохнув, Ранд протянул приглашение. «Я — лорд Ранд из дома Алтор, — выпалил он единым духом, лишь бы побыстрее с этим покончить, — а это мои гости — Верин Айседа из коричневой Айя, лорд Инктер из дома Шинова из Шейнара, Лоял, сын Арента, сын Халана из Стединга Шанктай.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 «Добро пожаловать, Оседай! Добро пожаловать, друг Огер!» Взмахом руки он распорядился широко открыть двери и с поклонами ввел Ранда и остальных внутрь, где поспешно передал приглашение другому слуге в ливреи и что-то зашептал ему в ухо. У того древо и корона, вышитые на груди зеленой куртки, были больше, чем у слуг виденных ранее. — Айседай! — произнес он, и, опершись на свой длинный жезл, поклонился ей, согнувшись почти вдвое. Голова едва не коснулась коленей. Потом одарил таким поклоном поочередно каждого из гостей. — Милорды, друг Огер, меня зовут Ашин. Пожалуйста, следуйте за мной. Дальше в зале были одни слуги, но Ашин...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 Ни у кого из мужчин не было заметно бритых голов солдата, длинные волосы прикрыты темными бархатными шляпами, у одних в форме колокола, у других плоские, и, как и у женщин, руки утопали в кружевных гофрированных манжетах цвета потемневшей желтоватой кости. Ашин стукнул об пол жезлом и громким голосом объявил о вновь прибывших, Имя Верин прозвучало первым. Все взоры устремились на вновь пришедших. На плечах Верин лежала шаль с коричневой бахромой, вышитая виноградными листьями. Появление айсседой вызвало шепотки среди лордов и леди, а жонглер выронил кольцо. Правда, на него больше никто не смотрел. Не меньшего внимания удостоился Лойл,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 Опасливый взгляд. «Я удостоен благодатью вашего появления, Айседой!» Голос Бартонесса Дамадреда был глубок и уверен. Его взгляд прошелся по остальным. «Я не ожидал столь выдающихся гостей! Лорд Инктер, Друкогер!» Его поклон каждому был лишь чуть больше, чем простой кивок.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 прежде чем он спохватился к Инктору, Лойолу и Верин. «Добро пожаловать!» Он позволил себя увести красивой женщине, которая положила унизанную кольцами ладонь, утопающую в кружевах ему на руку. Но взгляд Бартонесса, пока он отходил, то и дело возвращался к Ранду. Опять загудели прерванные разговоры,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 Другие встревоженно хмурились, будто на расстоянии вытянутой руки от себя обнаружили бешеного волка. Подобные взгляды чаще кидали на нее мужчины, чем женщины, а некоторые женщины с нею заговаривали. доранда дошло, что Мэт с Хурином уже на кухне, где собирали всех слуг, пришедших с гостями, и где они будут ждать, пока они позовут хозяева. Рант надеялся, что им нетрудно будет потихоньку улизнуть оттуда. Лойл склонился к юноше и тихо проговорил ему на ухо. «Ранд, поблизости здесь, путевые врата, я чувствую их». «То есть тут была Огерская роща?» — негромко произнес Рант, и Лойл кивнул. «Когда ее высадили?» Стейдинг Софу еще не был заново найден. Иначе Огером, помогавшим возводить Ал-Кайр Райен-Аллен, незачем была бы рощица в напоминание о Стейдинге. Когда я проходил через Кайриен в прошлый раз, тут повсюду стоял лес, и принадлежал он королю. Видно, Бартанес оттяпал его себе, Какой-то интригой. Рант окинул комнату нервным взглядом. Все продолжали беседовать, но ни один человек и ни два посматривали на него и огера. Ингтора Рант не заметил. Верена вступила тесная кучка женщин. Жаль, мы не можем оставаться вместе. Верен сказала Нет, Рант. Она говорит.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 Разбрестись поодиночке, все равно, что попросить стукнуть по голове. Вэрин говорит, он ничего не станет предпринимать, пока не придумает, как ему нас использовать. «Ранд, делай, что она нам сказала, а иседы знают, что делают. Лоил отошел к толпе и не успел ступить и десяти шагов, как его взяли в плотное кольцо лорда и леди.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 «Вы говорите, что в этом не поддерживаете Галдриана?» — наконец спросил Бартонес. «Я же сказал вам, я никогда не встречался с королем». «Да, разумеется, я и не знал, что андорцы столь хорошо играют в великую игру. В Кайрене мы видели немногих». Рэнд глубоко вздохнул, сдерживая себя, чтобы сердито не заявить, что он вовсе не играет. «В эту их игру! На реке много барж с зерном из Андора. «Купцы и торговцы! Кто таких замечает? Легче заметить жучков на листьях!» В голосе Бартонесса звучало равное презрение и к жучкам, и к купцам, но он вновь нахмурился, будто Рант на что-то намекал. «Немногие путешествуют в обществе оседой!» Для стража вы выглядите слишком юным. Предполагаю, стражем у Веринседа является лорд Инктор. Мы именно те, кем назвались, промолвил Рант и поморщился, за исключением меня. Бартонес изучал лицо Ранда почти в открытую. Молод, слишком молод для клинка со знаком цапли. мне меньше года сказал Рант невольно и тут же пожалел что слово не воробей вылетит не поймаешь для его слуха эта фраза прозвучала глупо но верин сказала действовать так как при престоле амерлин и именно такой ответ его заставил заучить лан В пограничных землях считает днем своего рождения день когда мужчине вручают меч «Вот как! Андорец, да вдобавок, обученный в пограничье или стражем!» Глаза Бартонесса сузились, изучающая, ощупывая Ранда. «Насколько я понимаю, у Моргейс всего один сын. По имени Гавин, как я слышал. Вы, должно быть, почти одних лет с ним?» «Я встречался с ним», — осторожно сказал Ранд. «Эти глаза, эти волосы! «Я слышал, что по цвету волос и глаз андорская королевская ветвь почти что айл!» Рэнд споткнулся на ровном мраморном полу. «Я не айл, лорд бартонес, и я не из королевской ветви». «Как скажете! Над многим вы заставили меня задуматься. В следующий раз, наверное, мы сумеем найти...» «Общую тему для разговора!» Бартонес кивнул и приподнял бокал в небольшом салюте, затем повернулся и заговорил с седоволосым мужчиной со множеством нашивок на кафтане до самого низу. Рант покачал головой и пошел дальше, прочь от новых разговоров. Хватило и беседы с одним кайренским лордом. Рисковать еще раз ему не хотелось. Похоже, Бартанес отыскивал глубинные значения в самых банальных фразах. Ранд понял, что уже достаточно узнал о даэс Деймар, чтобы сообразить. У него нет ни малейшего представления, как в нее играют. — Мэт Хурин, найдите поскорее хоть что-нибудь, чтобы мы могли убраться отсюда. Эти люди все сумасшедшие. Ранд шагнул в очередную комнату. и в конце ее увидел Министрелли, который бренчал на арфе и читал наизусть сказание из цикла «Великая охота за рогом». Этим министрелем был никто иной, как Том Мэрилин. Ранд остановился как вкопанный. Том, по-видимому, его не замечал, хотя взор министреля дважды скользнул по нему, Похоже, Том имел в виду именно то, что сказал — полный разрыв. Рант развернулся, собираясь уйти, но путь мягко заступила какая-то женщина и положила ему на грудь ладонь. Кружева открыли нежное запястье. Ростом она не дотягивала ему до плеча, но высоко зачесанные локоны оказались у него перед глазами. Под подбородком вокруг высокого ворота ее платья — сборками лежали кружева а нашивки на платье темно синего цвета опускались ниже лифа я Аллайне чулиандрет а вы тот самый известный ранд алтор предполагаю что в своем поместье бартонес имел право первым побеседовать с вами но то что мы о вас слышали У всех нас вызвало глубокий интерес. Я даже знаю, что вы играете на флейте. Неужели это правда? Да, я играю на флейте. Откуда она? Халдевин, свет, каждый слышал обо всем в карене. Надеюсь, вы меня извините. Я слышала, что чужеземные лорды занимаются музыкой, но никогда не верила этому. Я бы очень хотела сама услышать, как вы играете. «Наверное, мы с вами поговорим о всяком разном. Видимо, бартонес счел общение с вами увлекательным. Мой муж все дни напролет проводит на собственных виноградниках и оставляет меня в совершенном одиночестве. Никогда его нет рядом, когда хочется поговорить». «Должно быть, вы скучаете по нему», — сказал Рант, стараясь потихонечку обойти и саму женщину, и ее широкие юбки. Она рассыпалась звонким смехом, словно он сказал «Нечто смешное смешнее не придумаешь». Перед Алайны боком вклинилась вторая женщина, и вторая ладонь уперлась ранду в грудь. Нашивок у нее было не меньше, чем у Алайны, и возраст у женщины был тот же самый. Обе на добрый десяток лет старше его. «Хочешь захватить его только для себя, Алайна?» Две женщины улыбнулись друг к дружке, но взоры металли кинжалы. Вторая обратила свою улыбку Ранду. «Я Беливере Осиеллин. Неужели все андорцы такие высокие и такие красивые?» Ранд прочистил горло. «Некоторые такие же высокие. Простите меня, но если вы...» — Я видела, как вы разговаривали с Бартонессом. Говорят, будто вы знаете и Галдриана. Вы обязательно должны навестить меня и поговорить со мною. Мой муж объезжает наши имение на юге. — У тебя утонченность девки из портовой таверны, — прошипела ей Алайна и немедленно заулыбалась Ранду. — У нее нет изысканности. Никакому мужчине не понравится женщина со столь грубыми манерами. «Приходите с флейтой ко мне в усадьбу, и мы побеседуем. А может, вы научите меня играть на ней?» «То, о чем Алай не думает, как об утонченности, — мило заметила Беливери, — ни что иное, как недостаток смелости. Мужчина, носящий отмеченный цапли меч, должен быть храбрецом. Это и в самом деле клинок со знаком цапли, да?» Ранд решил уйти от них, пятясь. «Я надеюсь, вы будете столь снисходительны, что...» Они ни на шаг не отставали от него, и вскоре Ранд спиной уперся в стену. Широкими крыльями юбок они отсекли ему все пути к отступлению, выстроив вместе еще одну стену перед ним. Ранд вздрогнул, когда рядом с этими двумя втиснулась третья женщина, Ее юбки вдвинулись перед ним, скрипив стену шелков. Она была старше, но такая же красивая, с веселой улыбкой, которая не смягчала остроты проницательных глаз. Нашивок на одежде у нее оказалось раза в два больше, чем у Алайны и Беливери. Они чуть присели в реверансе и мрачно взирали на нее. Эти две паучихи вознамерились затянуть тебя в свои сети? Старшая женщина рассмеялась. Обычно им удается накрепко впутать друг дружку, а не кого-то еще. Идемте со мной, мой прекрасный юный андорец, и расскажу вам, в какие беды они бы вас ввергли. К тому же вам не о чем тревожиться. Мужа у меня нет. От мужей всегда одни хлопоты и неприятности. Поверх головы Алайна ран заметил Тома. Тот выпрямлялся после поклона, который остался никем не замеченным и не вознагражденным аплодисментами. Поморщившись, Министрель подхватил бокал с подноса оторопевшего слуги. Я тут увидел одного человека, с которым мне нужно поговорить. сказал Ран женщинам и вырвался из угла, в который они его загнали, в тот момент, когда последняя из подошедших к нему женщин потянулась за его рукой. Втроем они смотрели ему вслед, а он устремился к министрелю. Том посмотрел на юношу поверх края бокала, потом сделал большой глоток. Том, я знаю, ты сказал, что между нами все кончено, но мне нужно было вырваться от этих баб. Только об одном и говорят, что мужья их где-то далеко, да намеки всякие делают. Том поперхнулся вином, и ран похлопал его по спине. Когда пьешь, нельзя торопиться, а то кое-что иногда идет не в то горло. Том, они все думают, будто я с Бартанесом что-то замышляю или, может, с Галдрианом. По-моему, если я скажу им, что ничего подобного у меня и в мыслях нет, они не поверят. Просто нужен... Был предлог отвязаться от них. Согнутым пальцем Том пригладил длинные усы и посмотрел через всю комнату на трех женщин. Они по-прежнему стояли вместе, наблюдая за Рандом и Минестрелем. «Этих трех я узнаю, парень. Да одна Брианна Таборвин преподала бы тебе такой урок, который раз в жизни стоит пройти...» Каждому мужчине, если он выживет после этого обучения, тревожишься за их мужей. Это мне нравится, парень. Вдруг глаза Тома стали колючими. Ты говорил мне, что свободен от оседов. Половина сегодняшних разговоров тут о том, что Андорский лорд заявился без предупреждения, да еще с соседой заодно. Бартанес и Галдриан. «На этот раз ты позволил такие белой башни засунуть себя на горячую сковородку!» «Она приехала только вчера, Том, и как только Рог будет в безопасности, я опять от них освобожусь. Я хочу быть уверен, что все с Рогом будет хорошо». «Ты говоришь так, будто сейчас с ним что-то неладно», — медленно произнес Том. «Раньше ты и не так говорил». Том, его похитили приспешники тьмы. Они принесли его сюда. Бартонес один из них. Со стороны казалось, что Том изучает свое вино, но взгляд его обижал всех вокруг, проверяя, нет ли кого настолько близко, чтобы услышать их разговор. Искоса за Министрелем и Рандом наблюдали не только те три женщины, но и многие другие, причем всем своим видом, стараясь показать, что заняты беседой — Но каждая группка сохраняла свою обособленность и взаимную дистанцию. Тем не менее, Том понизил голос. — Говорить такое опасно, если это неправда. правда. еще опаснее, если наоборот. — Подобное обвинение против самого могущественного в королевстве человека. — Значит, рок у него? — Видимо, вновь ты ищешь моей помощи, теперь, когда еще раз впутался в историю с Белой башней. — Нет. — Рант решил, что Том прав. Пусть даже Министрель и не знает, почему. Больше никого нельзя втягивать в свои беды. Я просто хотел отвязаться от тех женщин. Министрель дунул в усы, отступил. — Так. Да. Ладно. Когда я помог тебе в последний раз, то заработал хромоту, а ты, похоже, опять позволил посадить себя на веревочке торвалона. «На сей раз выпутываться тебе придется самому!» Говорил он таким тоном, словно убеждал самого себя. «Да, Том, самому!» «Как только рог будет в безопасности, и Мэт вернет тот проклятый кинжал!» Мэт Хурин, где же вы?» Словно откликнувшись на мысленный зов, в зале появился Хурин. Взгляд его ищущий скользил по лордам и леди. Те смотрели сквозь него. Слуг, пока те не понадобятся, для них не существовало. Когда Нюхач заметил Ранда и Тома, то двинулся к ним, лавируя между небольшими группами благородных, и, приблизившись, поклонился Ранду. — Милорд, меня послали сказать вам. Ваш слуга упал и вывихнул колено. Насколько с ним худо, милорд, я не знаю. Какое-то время Рант, непонимающе смотрел на него, потом сообразил. Отдавая себе отчет в том, что сейчас все взоры устремлены на него, он громко, чтобы слышали рядом находящиеся знатные гости, сказал «Вот неуклюжий олух, что толку мне от него, коли он ходить не может? Думаю, мне стоит посмотреть, как сильно он расшибся!» Похоже, сказанное оказалось уместным и верным. Хурин... с облегченным видом опять поклонился и чуть менее напряженно сказал, — Как милорду будет угодно, не соблаговолит ли милорд последовать за мной? — В лорда ты играешь очень хорошо, — тихонько произнес Том, — но запомни, кайриенцы могут играть в Дайс Даймар, но первое место в великой игре у Белой башни. Будь осторожен, парень. Накинув благородных взглядом из-под лобья, министрель поставил опустевший бокал на поднос проходящего мимо слуги и, перебирая струны арфы, прошествовал в сторонку. Чуть погодя, он начал декламировать добрую жену Мили и торговцу шелком. — Веди, человек! — сказал ранд Хурину, чувствуя себя круглым идиотом. Выходя следом за нюхачом из зала, он спиной ощущал устремленные на него взоры.